Глава половинная. Как сфокусироваться на этой книге? Прослушивание этой книги – первый шанс проверить вашу концентрацию. Чем больше внимания и времени вы сможете уделить гиперфокусу, тем больше получите взамен. Давайте начнем с практических вопросов, И рассмотрим семь способов, которые помогут лучше сконцентрироваться. Но сначала одно краткое замечание. Если бы пришлось выбрать один единственный вывод, полученный в ходе моих исследований, я назвал бы вот что: продуктивность вещь очень личная. Все мы устроены уникально, у всех свои привычки, поэтому не всякая тактика повышения продуктивности может вам подойти, не говоря уже о том, что некоторым советом вы просто не захотите следовать. Экспериментируйте со всеми тактиками и берите на вооружение то, что работает в вашем случае. Первое уберите телефон с глаз долой. Если ваш ум хотя бы чуть-чуть сопротивляется стоящей перед ним задаче, он будет искать новые объекты, на которых сможет сосредоточиться. Смартфон отличный повод. Он гарантирует нашему мозгу бесконечный поток соблазнительной подаваемой небольшими порциями информации. Как мы увидим далее, с отвлекающими факторами и помехами бесконечно легче справиться до того, как они превратятся в искушение. Начните воспринимать смартфон как то, чем он является на самом деле чёрная дыра, поглощающая вашу работоспособность. И эта чёрная дыра всегда у вас под рукой. Чтобы сосредоточиться на этой книге, я рекомендую отнести гаджет в другую комнату. Возможно, вашему мозгу потребуется несколько минут, чтобы приспособиться к факту, что телефон или планшет больше к вам не приклеен, но поверьте, стоит постараться и преодолеть это первоначальное сопротивление. Быть зависимым от чего-то всегда не здорово, и блестящие прямоугольные гаджеты, разумеется, не исключение. Кстати, вот забавный эксперимент, который поможет лучше понять эту идею. В течение 1-2 дней проследите за тем, сколько раз вы инстинктивно берёте в руки телефон. Как вы себя при этом чувствуете? Что побудило вас потянуться за ним? Желание развлечься, пока едете в лифте, или уклониться от скучного дела вроде составления квартального бюджета? Подмечая, сколько раз вы привычно тянетесь за телефоном, вы получите представление о том, какие задачи вызывают у вас максимальное сопротивление. и как вы себя чувствуете в такие моменты. Второе. Оцените обстановку. Осмотритесь вокруг. Где вы слушаете эту книгу? Какова вероятность, что вас отвлекут или прервут? И есть ли такое место, куда вы могли бы пойти, чтобы избежать этих отвлекающих факторов? А может быть, вы и находитесь сейчас в обстановке, которую не можете изменить. Например, едете в поезде или в метро. смеете обстановку один из лучших способов сконцентрироваться. Легче всего сосредоточиться в условиях, когда вас меньше всего прерывают или отвлекают. По возможности найдите такое место, будь то кафе, библиотека или тихая комната в доме. Третье составьте список отвлекающих факторов. Что-то будет отвлекать вас всегда, даже если вы устроитесь слушать эту книгу в японском саду камней. И спрячьте свой телефон подальше. И дело не только во внешних факторах. Порой нас отвлекают наши собственные мысли. Например, мозг нам напоминает, что нужно сходить за продуктами. В всякий раз, когда мне нужно сосредоточиться, я следую одной из двух вышеупомянутых тактик. А ещё беру ручку и блокнот и записываю все помехи, которые приходят на ум: дела, за которыми необходимо проследить, задачи, о которых нельзя забыть, новые идеи и так далее. Составляя такой список во время чтения книги, вы фиксируете важные вещи, всплывающие на поверхность сознания. Записывая их, вы гарантируете, что они не ускользнут от вас, и это позволяет вам вновь сконцентрироваться на текущей задаче. Четвёртое. Спросите себя, стоит ли тратить время и внимание на эту книгу. Есть много вещей, которые мы потребляем просто по привычке, не задумываясь об их ценности, и книги не являются исключением. Определите ценность того, что вы регулярно потребляете. Мне помогает такой приём. К описанию книг, телесериалов, подкастов и всего прочего я отношусь как к предложению товаров, за которое придётся заплатить своим временем и вниманием. Спросите себя, буду ли я, как покупатель, доволен тем, сколько времени и внимания отдам за данный товар. Вы не только то, что едите, вы ещё то, на что обращаете внимание, а оно не бесконечно. Это самый ценный ингредиент, который необходим нам для хорошей жизни. Поэтому сделайте всё возможное, чтобы потребляемое вами стоило ваших затрат. Я подробнее остановлюсь на этом позже, и мы увидим, что осознанное потребление может каждый день добавлять вам не один час дополнительного времени. Пятое. Употребите немного кофеина перед чтением или прослушиванием. Если ещё не слишком поздно, чтобы кофеин вывелся из организма, требуется от 8 до 14 часов, можно за чтением пить кофе или чай. Кофеин бесценное средство повысить концентрацию. И хотя обычно нам приходится расплачиваться за полученную энергию позже, когда это вещество выводится из организма, издержки часто того стоят. Кофеин повышает умственную и физическую производительность практически всеми измеримыми способами. Используйте добавочную энергию мудро для работы над важной задачей или для прослушивания этой книги. Шестое. Возьмите ручку или маркер Есть два способа потреблять информацию, пассивный и активный. Одна из многих моих привычек, которые раздражают мою невесту, состоит в том, что я врываю первую страницу каждой книги, которую читаю, и использую ее как закладку. Она считает это святотатством. Я же говорю, что в магазине осталось еще много экземпляров. И это только начало кровавой резни, которую я учиняю книгам. Еще раз. Я читаю их с маркером и ручкой, чтобы выделять нужные моменты и делать пометки в процессе чтения. Количество примечаний на странице говорит о том, насколько мне понравилась книга. Дочитав, я прохожусь по книге второй раз, перечитывая выделенное, чтобы по-настоящему проработать самые ценные места. Если есть возможность, я пристою с ними к кому-то из близких, чтобы обсудить и усвоить их ещё лучше. Я надеюсь, что слушая гиперфокус, вы тоже будете выделять лучшие идеи, перенося в мозг, чтобы потом действовать на их основе. Седьмое. Если вы заметили, что расфокусировались, наша способность концентрироваться не бесконечна. И хотя продолжительность сфокусированности со временем можно увеличить, рано или поздно концентрация ослабеет. Вы читаете или слушаете книгу, но ваш ум часто переключается на мысли в голове. Это не только абсолютно нормально и соответствует природе человека. Как мы увидим далее, эта особенность может стать очень эффективным инструментом, если научиться ею управлять. А пока, если вы всё-таки замечаете, что теряете концентрацию, отложите на несколько минут эту книгу. И займитесь чем-то, не требующим умственного напряжения. Помойте посуду, понаблюдайте за окружающими, займитесь уборкой. Любое из этих занятий поможет подзарядить внимание. Как только ваша концентрация перезагрузится, со свежей головой возвращайтесь к прослушиванию. И так же, как вы составляли список отвлекающих вещей во время чтения или прослушивания, записывайте то, что приходит на ум, во время вынужденного перерыва